Флорида. Здорово иногда получать зимой почту. Я бреду сквозь снег, а в почтовом ящике меня ждут письма. Я несу их домой и смотрю, о чём они. У меня большой синий почтовый ящик, словно амбар для писем. Почта вызывает во мне двойственное чувство. Письма бывают плюс и минус. «Есть письма помехи, расстройства, вопросы, мольбы и требования куска моей жизни, чаще всего от совершенно незнакомых людей. Интересно, если бы я попросил их в порядке личного одолжения неделю не мыться, они бы согласились?» «Не думаю, при том, что их просьбы мало чем отличаются от этой». «Другие письма. Глотки холодной воды». «Чистой, как полярная звезда в очень жаркий летний полдень». «Они поднимают настроение. Я новый человек, и опять рад, что еще жив». «Счета» — это форма экзистенциальной географии. «Долларовая карта мест, где мы побывали. Иногда раздражают, иногда умиротворяют, иногда не делают ничего». Это возмутительно, я отказываюсь платить. Или это несправедливо, даже дешевле, чем я ожидал. Они хорошо потрудились, цена достойная. Или, ого, счет на 3 доллара. Я был уверен, что заплатил, а оказывается нет. Мусорная реклама, она и есть мусорная реклама. Безымянная реклама проходит через мои руки и направляется в камин, где сгорает после нескольких вспышек. Боли нет, поскольку нет жизни. Сегодня утром я вышел к почтовому ящику, открыл железную дверцу синего амбара, но там ничего не оказалось. Закрыв дверцу, я опустил руку на крышку почтового ящика, теплую, от солнца и приятную на ощупь. «Все равно, что на пару секунд перенестись во Флориду. У нас тут холодно, и уже месяц лежит снег. Я пошел к дому, без писем, но бодро. Спасибо тебе, почтовый ящик, за мой короткий отпуск во Флориде».